Пятое. Положите руку на ровную поверхность ладонью вниз и в зависимости от выбранной задачи нажмите на костяшку одного из пальцев, пока не услышите конкретный щелчок. После этого рука начнёт действовать самостоятельно. Примечание. Первое Если рука после нажатия на костяшку отказывается действовать, попробуйте нажать на костяшку ещё раз, но никак не как более двух раз. Второе Если рука и после этого не функционирует, возьмите иглу, продезинфицируйте её и укалите руку в вложбинку между безымянным пальцем и мизинцем. Следите за тем, чтобы игла не проникала слишком глубоко под кожу, иначе существует вероятность повреждения внутренностей. Третье Если же рука и в этом случае не подаёт признаков жизни, то возьмите шприц, наполнив его на полпальца адреналином, и введите лекарство в вену, следя за тем, чтобы вместе с ним в систему не попал воздух. Четвёртое. Если после процедуры, описанной в пункте номер 3, рука остаётся неподвижной, значит её биологический цикл окончился. пятая. В случае окончания биологического цикла, руку следует похоронить в землю или сжечь. И последняя фраза инструкции: производитель желает вам успешного использования продукта. Более в книжечке я ничего не нашла. Включив телевизор под программу о классической музыке, Я принялась обдумывать факты, которые у меня имелись на данный момент. Итак, в волюсу деп мне достались три руки, которые имеют определённое предназначение. Также руки могут выполнять различные функции по желанию владельца. Я знаю, как приводить руки в действие, но не знаю самого главного, каково их предназначение и для чего они служат. То есть, по сути дела, я не знаю ничего. К тому же, мне неизвестно, когда были произведены эти руки, и вполне вероятно, что их биологический цикл давно окончен. В размышлениях я провела почти целый день, но так и не решилась что-то предпринять. Безусловно, Евгений, вы как мужчина предложили бы выяснить всё опытным путём, но какая-то маятная неопределённость останавливала меня, доставляя некоторое удовольствие от оттяжки самого интересного момента. Так любовник истамляет себя созерцанием обнажённого тела любимой, отодвигая момент полного соития, дабы потом насладиться стократ. Так гурман долгие минуты втягивает в себя запахи деликатесных блюд и не спешит положить в рот первый кусочек. И только тогда, когда желудок вспозмирует, крича о пощаде, когда слюна водопадом устремляется по лабиринту кишек, только тогда, только в этот момент на язычок кладётся крошечный ломтик, ну, например, кекса, намазанного тончайшим слоем паштета из гусиной печёнки с вкраплениями прозрачного желе. серьёзным испытанием для меня стал вечерний приход почтальонши с Сони и её брата Владимира Викторовича. Беседа с ними и чаепитие явились самой трудной оттяжкой перед решительным шагом. Я сложила руки обратно в футляр и засунула находку в шкаф, так чтобы ни Соня, ни её брат не могли её лицезреть. к чаю я поджарила рыбу, подаренную мне Владимиром Викторовичем, и подала на большом блюде с картофелем. "Да что вы? Зачем?" сетовал рыболов. "Я же эту рыбину вам презентовал. Вот мы её вместе и съедим", отвечала я, раскладывая куски по тарелкам. "Еда простая, но сытная". Судя по выражению лица Сони, она была вовсе не в восторге от предложенного угощения, но удачно воспитанная не показывала виду, вяло ковыряя вилкой рыбий хребет. Говорят, что рыбу потреблять полезно, завязал разговор Владимир Викторович, рассматривая мою шею и поэтому немного краснея. Что-то в ней такое содержится, что предохраняет щитовидную железу от болезней. Это в морской рыбе, уточнила Соня. Разве? именно, подтвердила сестра. Пусть будет в морской, согласился Владимир Викторович, и его взгляд переместился с моей шеи чуточку ниже, засверлив буравчиком толстый свитер. "Так вот, гляди, просверлит до самого тела", усмехнулась я. На вид Сапёру было лет 45, он находился в хорошей форме, и было в его лице что-то азиатское. Соня перехватила взгляд брата, блуждающий по моему свитеру, вершок за вершком исследуя топографию моей груди. Глаза почтальонши сверкнули, Она щипнула вилкой большой кусок рыбы и отправила его в рот, расстреливая брата глазами.